Глава двадцатая. Ночная гостья. Неуютно поежившись, девушка обхватила себя за плечи. И куда это он надумал уйти? Неужели так трудно было взять ее с собой? Хотя теперь она и впрямь сильно бросалась в глаза. У Наташки яркий образ, привлекающий внимание. Такую точно полицейские заметят. Так что надо сидеть здесь тихо и не шевелиться. Ожидание показалось девушке вечностью. Наконец появился Арджун. Он принес с собой какой-то сверток ярко-зеленого цвета, на который Таня уставила с нескрываемым интересом. — Что это? — Твоя новая одежда, — пояснила Джун. «Да — Да, — с недоверием протянула девушка. А Джун провел ее немного дальше по проулку и остановился так, чтобы их не было ниоткуда видно, но в то же время, чтобы луна ярко освещала Таню. — Надень это. Он протянул ей юбку и блузочку. — Но как я сниму сарафан? — воскликнула Таня. — А ты не снимай. Надевай поверх него. Девушка подчинилась. — Держи. Он сучил ей сверток и начал развязывать его. Так он выудил оттуда невероятное количество материи, свесившейся до земли. — Что это? — еще раз спросила Таня, от растерянности не найдя других слов. Арджун вздохнул, но отвечать не стал. Он оценивающе глянул на девушку и начал быстро перебирать руками, собирая ткань в одну большую сборку. Затем он заправил ее за пояс юбки, отчего материал лег пышной складкой, закрыв полностью ноги девушки. Напоследок Арджун обернул бедра Тани тканью, а длинный свесившийся кусок расправил на груди девушки и остаток перекинул через ее левое плечо. Материал шлейфом растекся по ее спине. Оглядев ее со стороны, он удовлетворенно качнул головой. — Тебе очень идет, Сари, — заметил он. Впрочем, Наташи всегда были к лицу длинные струящиеся одежды. Поэтому сейчас на Тане Сари сидела великолепно. Нахмурившись, Арджун прогнал от себя мысли о Наташе и добавил. — К тому же у нас все здесь так ходят, и ты не будешь выделяться из толпы. — Но волосы! — напомнила девушка. Арджун подхватил шлейф, свисающий со спины девушки, и накинул ей на голову. Ну да, проблема была решена. Правда, Таня не была уверена в том, что светлая челка не привлечет внимания полицейских, и для этого постаралась надвинуть накидку вперед, чтобы полностью скрыть волосы. Впрочем, ее предосторожность могла оказаться бесполезной при езде на мотоцикле. «Арджун, накидку сдует ветром, когда мы поедем на мотоцикле!» Он задумчиво глянул на девушку. «Заплети косу», — велел он. Таня быстро стянула волосы плетением и, чтобы коса не распалась, стянула ее узлом. Так волосы привлекали меньше внимания, но их цвет оставался неизменным, и скрыть это было невозможно. — Ладно, — обреченно вздохнул парень, — надеюсь, что нас не заметят. Пока все равно на центральных улицах оживленно, поэтому присматриваться никто не будет, а освещение скудное, нам должно повести С этими мыслями и надеждами парень с девушкой сели на мотоцикл и направились к дому семейства Саксена. Остановившись перед двором, Арджун заглянул внутрь. — Никого, — заговорщически сообщил он. — Проходи. Таня юркнула внутрь, стараясь держаться в тени деревьев. Арджун поставил мотоцикл и, указав девушке на нужное окно, сам направился в дверь. Таня вначале робко постояла снаружи, но потом подумала, что раз Арджун велел ей залезть в комнату, то надо слушаться. Окно располагалось низко, и девушке не стоило большого труда перелезть через него. В комнате было темно, и она на ощупь двинулась в сторону шкафа. Забившись в угол, она для надежности приоткрыла дверцу шкафа, чтобы в случае, если войдут родители, ее не было видно. Вскоре открылась дверь, впустив в комнату пучок света и Арджуна. Затворив за собой дверь, парень зажег свет. — Таня, ты где? — он кинулся к окну. — Да тут я! Раздалось из -за — раздалось из-за шкафа. — Прячешься? — усмехнулся Арджун. — А что еще остается делать? прошептала девушка в ответ. «Ты чего свет включил и говоришь так громко? Вдруг кто услышит?» «Не должны», — ответил он. «Не должны и не услышат — это разные вещи», напустилась на него девушка. Арджун зажег ночник возле кровати и выключил общий свет. «Так лучше?» — осведомился он. «Ты есть будешь?» Таня прислушалась к своему организму. Молчит. «Нет», — покрутила она головой. «Зря отказываешься. Моя матушка превосходно готовит». Тут Таня вспомнила, что последняя ее трапеза была не слишком вкусной и обильной. Поэтому она решила пересмотреть изначальное утверждение о своей сытости. — Тогда буду. В ответ Арджун вышел из комнаты. Таня вновь затаилась за дверцей шкафа. — Ну, мало ли, что там произойдет, и родители Арджуна решат войти сюда. Но они, слава богу, не решили. И когда вновь открылась дверь, то на пороге появился Арджун с подносом в руках. Почему-то парню упорно не хотелось смешивать воспоминания о Наташе с Таней, поэтому он не предложил ей сесть на кровать, а поставил поднос на ковер, лежащий на полу, и, усевшись на него по-турецки, ожидающе уставился на Таню. Девушка не заставила себя долго ждать и приземлилась напротив. Свет от ночника падал на нее сбоку, и Арджун, порывисто выдохнув, отвернулся, чтобы не видеть любимый образ. Ему было тяжело видеть Наташу но понимать, что это не она. — Что толку от оболочки, когда внутри пустота? — Ну, конечно, не пустота, а Таня. Но для него это были слова-синонимы. — А ты есть не будешь? — спросила Таня, уплетая за обе щеки рассыпчатый с лепешками и подливой. — Я не голоден, — ответил он, упрямо разглядывая что угодно, лишь бы не смотреть на Таню. — Зря, между прочим, ведь вкусно. — Я не сомневаюсь. Дождавшись, когда Таня наестся, он спросил. — Чай хочешь? — Нет, — она покрутила головой. — Как знаешь. Он пожал плечами. Затем указал Тане на кровать и добавил. — Раздевайся и ложись. Она часто заморгала, не решаясь занять его место. — А ты где спать будешь? — Как где? Рядом. Глаза Тани полезли на лоб, и она отчаянно закрутила головой, выражая несогласие. — Нет, я посижу на стуле, — решительно ответила она. Арджун рассмеялся. — Фу ты, совсем шуток не понимаешь. Ложись, тебе говорят, и спи. Завтра рано вставать. Да и сегодня устали очень, а я на полу посплю. — Но ведь тебе будет неудобно. — Ты думаешь, что тебе будет удобнее? Его бровь насмешливо взлетела вверх. — Но... — Так что давай без ну, ложись и спи. А мне на полу спать уже доводилось. Так что я привыкший, не переживай. — Хорошо, но только помоги мне снять с себя Сари. Я запутаюсь в нем он кивнул и начал разматывать многометровую ткань потом они вдвоем стане свернули сари чтобы завтра утром она смогла бы надеть его вновь закончив с одеждой девушки парень подхватил под нос и вышел не говоря ни слова вернулся с ведром воды и пустым тазиком думаю ты захочешь умыться проговорил он а таня радостно всплеснула руками через десять минут я вернусь а ты не теряй времени даром указание было понято и не успела за Арджуном закрыться дверь, как Таня кинулась к воде. Как же приятно было смыть с себя дневную пыль! Хоть вода была холодной, но это не помешало девушке вымыться. Наслаждаясь своей чистотой, Таня выплеснула использованную воду прямо в окно, справедливо полагая, что до утра все высохнет, и уселась на краешек кровати. Через пару минут пришел Арджун с мокрой головой и в другой одежде. Теперь на нем были черные джинсы и однотонная фиолетовая футболка. Она была эластичной и настолько плотно облегала его тело, что казалось второй кожей. Арджону так шла эта одежда, что у Тани аж перехватило дыхание. Рельефное тело парня отчетливо прорисовывалось под одеждой. Неудивительно, что Наташка влюбилась в этого красавчика. Поймав себя на этой мысли, Таня недовольно поморщилась и отвернулась, чтобы не выдать своего восхищения. Но парню не было дела до нее. Арджун достал из шкафа плед и расстелил его на полу. Затем лег на него, а под голову положил руку. Вот и все приготовления ко сну. Как все просто. Таню в очередной раз посетила мысль, что индусы – удивительный народ, без претензий к жизни и больших запросов. «Свет выключи», – напомнил ей Арджун. Таня щелкнула выключателем и устало откинулась на подушке. День был ужасным. Ей до сих пор не верилось, что с ней могло приключиться то, что приключилось. Может, завтра она проснется и выяснится, что она снова Таня? Тут девушка вспомнила про маму и от досады скрипнула зубами. Страшно представить, что будет с той, когда она поймет, что Таня не придет на ночь. Как назло, во время поездки на мотоцикле Таня потеряла мобильник и не могла позвонить, чтобы предупредить, что задерживается Правда, потом можно было воспользоваться телефоном Арджуна, но тогда пришлось бы объяснять, почему она говорит голосом Наташи. С этими невеселыми мыслями девушка заснула, растворившись в немыслимых закоулках своих мыслей. А Арджуну не спалось. Он все переживал по поводу случившегося. Он чувствовал свою вину. Ведь не просто так с Таней случилась беда. Он осознавал ответственность перед девушкой. Ведь потому, что он что-то не так пожелал, оно как-то не так сбылось. Ситуация складывалась ужасная. Происходящее казалось немыслимым и в то же время являлось реальностью. Как теперь вернуть Тане ее прежний облик? И как вызволить Наташу из дворца Виджу? А может, Таня уже стала сама собой? Мелькнула мысль в голове парня. Он приподнялся на локте и глянул в сторону кровати. Хм, темно и ничего не видно. Он встал и прошел вперед. Свет луны еле пробивался внутрь, отчего силуэт девушки был не особо ясным. Арджун, крадучись, подошел к кровати и сел на пол рядом, глядя на любимое лицо, безмятежно лежащее в облаке золотых волос. Что ни говори, а для него не было ни одной девушки красивее Наташи. Он готов был полжизни отдать за то, чтобы оставшиеся полжизни провести с ней. Арджун даже не заметил, как сон смежил его веки, и он заснул, уронив голову на подушку рядом с белокурой головой. Ворота отчаянно забарабанили, отчего наверняка проснулись не только в доме семейства Саксена, но и в соседних жилищах. «Откройте, пожалуйста!» — прокричала Валентина и застучала вновь. «Сейчас иду!» — крикнул из окна спальни мистер Саксена и через пару минут вышел к ночной гости. — Слушаю вас, — заявил он, воззрившись на всклокоченную щуплую маленькую женщину с опухшими от слез глазами. — Здравствуйте, — поздоровалась Валентина. — Арджун дома? От столь неожиданного вопроса мужчина опешил, но тут же ответил. — Да, а где же ему еще быть? — Вы бы не могли позвать его на минуту? Ее голос был умоляющим а в конце сорвался, выдавая слезы. Мужчина с еще большим недоверием воззрился на женщину и тут же уточнил. — Позвольте, а для чего он вам нужен? — У меня к нему всего один вопрос, — еле сдерживая рыдания сообщила женщина. — Может, я смогу на него ответить? Мистер Саксена уже не знал, что и думать о ночном визите этой женщины. — Не думаю. Если не трудно, позовите Арджуна. — Макеяш, кто там? — прокричала из дома на хинди миссис Саксена. — Тут какая-то иностранка разыскивает Арджуна, — крикнул он ей в ответ и снова перешел на английский. Войдите, пожалуйста, в дом и перестаньте нервничать. Я не знаю, что у вас случилось, но больше чем уверен, что вам необходимо успокоиться и сообщить о своей проблеме, чтобы мы смогли вам помочь. Валентина прошла за ним и замерла на пороге, не решаясь войти внутрь. Память о предыдущем разговоре с хозяйкой дома все еще была жива в памяти Валентины, и она понимала, что в этом доме будут отстаивать интересы и права членов семьи Саксена, никак не заботясь о ее личных переживаниях. Впрочем, за что осуждать эту семью, коль она защищает свою честь? Хозяин дома прошел внутрь, приглашая гостю войти. Миссис Саксена сразу поняла, о какой иностранке идет речь, если та ломится к ним в дом в такое время. Она присоединилась к мужу, с недоверием поглядывая на Валентину. «Макеш, это миссис Башко», представила хозяйка дома гостью, а затем перешла на хинди и добавила. «Это с ее племянницей сбежал наш виджу». Что этой женщине опять нужно от нашего семейства? Да еще в такое время. Миссис Аксена. Валентина кинулась к знакомой. Теперь Таня пропала. Услышав это, женщина замерла, понимая, куда клонит Валентина. И вы сейчас полагаете, что ваша дочь с другим моим сыном? Это просто нелепо. Вы что думаете, что мои сыновья — единственные парни во всей Индии? Поверьте, это не так. Поэтому ищите свою блудливую дочь в других домах, а мой оставьте в покое. — Дорогая, не слишком ли ты груба? — поинтересовался хозяин дома, предусмотрительно произнеся фразу на хинди. Тут дверь в комнату у Арджуна открылась, и на пороге появился заспанный парень. Босой, с клокоченными волосами, он поморщился от яркого света и направился к Валентине. — Здравствуйте! — поздоровался он на русском, но затем перешел на английский, чтобы родители тоже понимали смысл разговора. — Что привело вас в столь поздний час? — Арджун! «Ты мою Таню не видел?» Женщина схватила его за руки, будто Арджун был для нее спасательным кругом. «Видел?» — ответил он. «Она ведь в полицейский участок приходила, чтобы рассказать про то, что Наташа убежала. А потом вы вместе с ней приезжали к нам домой. Как же я мог ее не видеть?» Глаза женщины потухли. «Да нет, я думала, что она могла быть с тобой». Валентина упала в кресло, уставившись в одну точку. Слезы покатились из ничего не видящих глаз. «Извините, но после того я ее не видел», — нехотя соврал парень. Ему было искренне жаль эту маленькую щуплую женщину, потерявшую в начале племянницу, а затем дочь. Но он не мог сказать ей, что ее дочь теперь в облике ее племянницы и, перепуганная, затаилась у него в шкафу. А сама племянница находится в заточении в черном дворце Виджу, поэтому приходилось врать и изворачиваться. «А вы уже были в полицейском участке?» заботливо поинтересовался мистер Саксена, проникшись горем женщины. Валентина отрицательно покачала головой. «Нет, в прошлый раз они избили Арджуна, и я не хотела повторений. Я намеревалась обойтись без полиции, думая, что Таня с Арджуном. Ну, а теперь придется ехать в участок». В ее голосе было столько боли, что Арджун чуть было не поддался искушению рассказать ей правду. Впрочем, кто бы ему поверил?» — На дворе ночь, — сочувственно заметила миссис Саксена, понимая горе другой женщины. — Может, до утра побудете у нас? Вы могли бы поспать в комнате Виджу. Она теперь все равно пустует. Валентина горько покрутила головой и поднялась. — Спасибо, что впустили и выслушали. Поблагодарила она бесцветным голосом. Мистер Саксена проводил Валентину до ворот. Вернувшись, он устремил гневный взгляд на сына. — Аджун! «Почему эта женщина ищет свою дочь в твоей постели?» – возмущался грозный родитель, даже не подозревая, насколько он близок к истине относительно местонахождения Тани. «Арджун, ты же всегда был рассудительным и мудрым парнем. Что с тобой случилось? Ты напрасно думаешь, будто я не замечаю, что ты постоянно не бываешь дома. А еще я подозреваю, что эта женщина не просто так пришла именно в наш дом. Отвечай, что ты натворил!» Арджун потупил взор, не смея и слова сказать разгневанному отцу. Да и что тут можно было сказать, когда Арджун действительно повинен во всех несчастьях Валентины? — Макеш, успокойся, — вступилась за сына матушка. — Миссис Башко пришла к нам только лишь потому, что Наташа сбежала с Виджу. Она раньше была у нас дома и поэтому знает наш адрес. Она думала, что мы сможем ей быть полезны. Макеш, она же сказала, что не хотела, чтобы у Арджуна были неприятности с полицией, поэтому и пришла. Теперь она знает, что ее дочери здесь нет, поэтому не сообщит в полицию, что Арджун знаком с Таней. Мистер Саксенов воззрился на супругу и недовольно ответил. — Ты же знаешь, что независимо от показаний этой женщины, нам надо ожидать прихода полиции. И все из-за неблаговидного поступка Виджу. — Макеш, Виджу просто влюбился! Снова заступилась мать, отчаянно ломая руки. «Что — Что? — взревел мужчина. — Влюбился? И ты вдруг смеешь защищать этого малолетнего преступника? Женщина в страхе замолчала, но тут вмешался Арджун. — Отец, ты бы так же назвал Виджу преступником, если бы он сбежал не с русской, а с индийской девушкой? На сей раз промолчал отец. Одарив сына опаляющим взглядом, он резко развернулся и пошел в спальню. Жена засеменила следом, а Арджун направился к себе. Зайдя в комнату, он включил ночник и открыл дверцу шкафа, из недр которого на него уставились испуганные голубые глаза. «Вылезай», — разрешил парень. «Все обошлось. Твоя матушка уже ушла. Только теперь я думаю, что полиция все равно придет в наш дом. Нам надо уходить». «Но куда?» «В летописный зал. Там нас точно никто не найдет».